Глава седьмая. Пирушка на обочине. Часть 1 «Плохие тут места», — говорил Зесс, — «и тянутся, тянутся, крайне видно. Они будто заколдованные, человеку здесь не прожить, не выжить даже. Звери и те обходят стороною черное пятно. Так эти злые земли назвал еще ас лет триста назад. Говорят, он умел читать тексты творцов. Асс сшил из кожи осьми рукав огромный шар с внизу и наполнил его горячим воздухом от горелки. Шар поднял Асса в воздух, и тот сумел пролететь над всеми этими землями. Дважды пролетал, а из третьего полета не вернулся. Он писал, что сверху места эти походят на грязное пятно, посаженное на чистую ткань, и не сотрешь его, сколько ни застирывай. Въелось. А сухие джунгли, они как островок посреди моря, как оазис в пустыне. Когда чужие поставили нам это пятно, все живое сбежало в сухие джунгли. Не все спаслись, а те, кто спасся, превратились в чудовищ. Мутировали, понял Давид. Они с Зессом стояли на опушке сухих джунглей. Странного корявого леса. Со всех сторон окруженного пустынями и лысыми холмами Джанка. Деревья тут не желали расти вверх. Они гнулись дугами, тычась ветвями в рыхлую почву и прорастая колючими побегами. Или вовсе стелились по земле. Толстые замшелые бревна извивались, топыря сучья в стороны, словно кривыми лапами упираясь в комковатый грунт. И больше тут ничего не росло. Если не считать пушистых шапочек рыжей плесени до скудных маховищ. Живности местной Давид так и не увидел. Но мало этому огорчался. Судя по гулким стонам и дикому верещанию, сухие джунгли были заселены не лучшими представителями фауны. А вот необозримые пространства Джанка хранили мертвую тишину. В потёмках там плыли какие-то огонечки. Дрожали от света вспышек, четко оконтуривая холмы. Но вся эта мрачная цветомузыка не сопровождалась ни единым звуком. «Только дождя нам не хватало», — пробурчал Зас, натягивая капюшон. Виштальский поднял голову, подставляя лицо внезапной мороси. Холодные влажные иголочки закололи кожу. Небо было ясное. Восходящая первая луна не высвечивала даже редкий облачный муар. Но нудная копель крапила злую землю мечную невесть какой цивилизацией. Завеса дождя договорилась с сумерками и застила Джанг неясной пеленой. Холмы расплылись как на плохой акварели. Кое-где земля не принимала воду. Струйки огибали сгущение неведомых полей, образуя зыбкие купола, воронки, шаткие конусы. Зловещее голубое сияние разливалось между холмами, будто лужи света растекались. Они плавно меняли форму, Переползали с одного места на другое. Сливались или делились пополам. Пригасали и вспыхивали вновь. Тонкое зудение наплыло на сухие джунгли. Волосы на голове Давида стали дыбом и затрещали. Под деревьем замельтешили синие искорки. Запахло озоном. «Сейчас будет самое красивое», — предупредил Зесс. Словно дождавшись его слов, из вершин холмов потянулись в темнеющее небо пучки медленных молний ослепительных лиловых кривых. Ветвясь и расщепляясь, молнии вырастали невиданными огненными деревьями, сотрясая воздух басистым гудением, возжигали десятки бледных радуг и заливали землю ярко-фиолетовым светом чистейшего спектрального колера. А потом дождь кончился, и рощи молниевых деревьев медленно угасли. Высохли сияющие лужи, навалилась тьма и тишина. Феерия кончилась. да только и смог сказать Давид. «Угу», — подтвердил Зесс. Старательно обходя коврики плесени, приблизился Лос. «Куда-то Хам-Мло — сказал он озабоченно. «Как пошел побегов поискать, так и пропал». «Сам, небось, пошел?» — недовольно спросил Зесс. «Я ж предупреждал по одному не ходить. Ночные хищники тут невелики, но можно угодить в ловчую яму капунов». По колено прорвалишься в кислоту и не сразу вылезешь, засасывает. Парней с факелами послал? А как же, вон, слышишь?» Издалека доносились приглушенные крики. «Ладно, разжигаем костры, пусть идут на свет». Они вернулись на стоянку, и Зесс запалил костер. Давид присел на дерево. Ноги аж гудят. Бедный организм досталось ему сегодня. Когда вернулись поисковики, дежурные повара уже успели сварганить полукашу полужаркое. Вкусное и сытное блюдо из чего-то наподобие орешков и подкопченных птичьих тушек. Хам-мло так и не нашли. Но аппетит у спасателей от этого не пропал. Слопав свою порцию, Давито соловел. В сон тянуло, как самоубийцу к снотворному. Виштальский плюнул на все, завернулся в плащ и закрыл глаза. Проснулся он тоже в сумерках только в утренних. На востоке небосвод занялся алым полыханием. На западе перебегали сполохи синие-багровые. У Джанка была своя заря. В неверном свете двух зорь Давид присмотрел кротущийся темные силуэты. Ночные каратели? Нет остроконечных капюшонов, видно, не было. Зато бросались в глаза плоские шлемы. Рыцари?» Пока сознание, придавленное дремой, проиграло сигнал опасности, неясные фигуры оказались совсем близко. Они действовали беззвучно, но выхватывали не мечи. Ножи, и пистолеты. Давид уловил тусклый блеск и провел прием, захватывая руку ночного гостя. В сторону ударил голубоватый луч, сопровождаемый горячим выхлопом. А-ах! Давид до того растерялся, что выпустил нападавшего. Это был рыцарь короля Тола-но-Хассе. Но оружие он держал явно неподобающее, ни времени, ни месту. Это был земной пистолет-парализатор. Иначе Станнер. Как? Откуда? Рух! раздался грубый крик, и десятки бледных лучиков заблистали в серых рассветных потемках. Рух! Облава! Взвыл чей-то голос. Спасайтесь, братья! Трапперы вскакивали, хватаясь за клинки, но парализующие лучи валили их на землю. Раздавались отдельные крики, но ни один из них не сформировался до конца. «Ах ты! Держи, гос! Слева! Виват! Именем короля!» Давид бросился на землю, упал, перекатился, вышел из кувырка, захватывая рыцаря за кольчужную шею. Холодную и влажную, отбирая Станнер. Ну и верные слуги короля тоже не дремали. Виштальский почувствовал обморочную слабость, улавливая краем глаза отсвет за спиной. Попали. Очнулся он уже привязанным к седлу Долгонога. Великий космос, до каких же пор его будут вязать? Пока Давид валялся в отключке, успела разведнеться. Подняв голову, он огляделся. Почти все трапперы были усажены на Долгоногов и привязаны к седлам. Где по одному, где по двое. Между ними прохаживались рыцари, гордые своей победой. Они похохатывали и перебрасывались грубыми шуточками. Среди рыцарей, скрипящих кольчугами и облаченных в плащи черный с серебром, суетился человечек в изгвазданном балахоне. Давид не удивился, узнав в нем пропавшего хам -ло. Небось удрал ночью и провел через джанг королевских рыцарей. «Эй ты, шкурка продажная!» — крикнул Виштальский. «Я ж тебя все равно найду, сволочь пришивая, и мордой в яму к капунам суну!» Хам-мло углево прянул в сторону запнулся о лежачие растения и выстелился. бравое рыцарство озвучило его кульбит радостным гоготом трогаемся рявкнул мужик в плаще расшитом на груди спиралями отличием младшего магистра рыцари подхватили под устцы трофейных долгоногов навьюченных пленниками и повели за собой Джанг прошли по старым следам вступали осторожно но новых инопланетных пакостей не выявили Давид ехал, сильно раскачиваясь, и тупо глядел на свои руки, привязанные к луке седла. Ненависть к предателю лишила его последних сил. Обморочная слабость будет держаться часа два. Так всегда бывает после попадания из Станнера. Ему еще повезло, что мочевой пузырь пуст. А то вполне мог бы штаны обмочить. Впрочем, он уже недели три ходит без штанов, все в юбке щеголяет. Повезло. За пределами джанка рыцари оседлали своих мощных долгоногов. А тех животин, что везли трапперов с ведунцами, связали одним кожаным ремнем. В веренице долгоногов растянулась почти на полмили. Причем неясным было, кто уныле и кивает головами. Те, кто везет, или те, кого везут. Потихоньку Давид оправился. Силы вернулись в мышцы, туман в голове рассеялся. Его вниманием завладели рыцари. Это были крепкие парни с холодными глазами и уверенными движениями. На лицах, симпатичных, твердых, сильных, Давид не заметил робких улыбок. Да и задумчивость не шла гладким лбам под плоскими шлемами-тарелками. Рыцари, если смеялись, так хохотали вовсю, не хихикая в кулачок. Раздражение они тоже не сдерживали. И если кто из пленников имел глупость негодовать, то гвардейцы не церемонились. Били, почти не замахиваясь, но дух вышибали. Зубы тоже. Виштальский даже позавидовал им. Рыцари никогда ни в чем не сомневались. Они не знали интеллигентских рефлексий, не переживали за судьбу своих жертв. Для них все было ясно. Они всегда были готовы убивать именем короля. И любую опасность встречали с улыбкой, без трепета. Рыцари переговаривались. Кок уже выбрал себе ведуницу. Ты думаешь? А то. Да ты глянь, как у него усы шевелятся. «Ког, эй!» «Чего тебе? Ты на какую глаз положил? Вот на ту черненькую?» «На светленькую?» «А вдруг откажет? Я ее еще спрашивать буду!» «Подтянись, и тело врежь тому рыжему!» «Шипит, зараза! На-ка, откушай, смазка для меча!» «Еще раз цверкнешь, сволочь, все свои зубы выплюнешь, понял?» После полудня пленников завели за частокол большого военного лагеря, где ровными рядами стояли палатки. «Снимай, колдунов!» раздался зычный голос. Трапперов и сочувствующих сгрузили, бросая прямо на землю. Измученные люди кое-как садились, прислоняясь к друг другу спинами, чтобы не упасть. Давид, когда ему развязали руки, спрыгнул сам. Ноги у него подкосились, и он рухнул на колени, но встал. Медленно делая одно движение за другим. Тело начинало слушаться. «Влипли, да?» — услышал Давид знакомый голос и Зесс сидел в пыли, вытянув ноги и хрипло дышал, утирая ладонью под лба и размазывая грязь по лицу. — Ничего, — оскалился Виштальский. — Отлипнем. Рыцари быстро выстроились, затем из-за их спин показался пожилой, но не слабый дядька с кривым мечом в щедро из-за лоченных ножнах. Его черный плащ был богато расшит серебряными пазументами Это был комит, то бишь граф. — Ваше великославие! — грянул младший магистр. «Заблудшие пойманы и доставлены». Благосклонно кивнув, комит обратил лицо к трапперам. «Слушайте меня, вы, заблудшие!» — проговорил он брюзгливо. «Его высокородие приказал всех вас казнить, но большой жрец был милостив. Можете сами выбрать свою судьбу. Слушайте все. Или вы становитесь в ряды слуг короля, или... Самых твердолобых уведут в подземный город у красных скал». Будете там возносить зов, пока не сдохнете в вечных сумерках. — Зесс, — сказал негромко дэвид не вздумай выеживаться. Пойдем служить винценосному ублюдку, понял? — Ты думаешь? — в голосе траппера прозвучало сомнение. — Я не думаю, я знаю, — отрезал Виштальский. — Хочешь что-то изменить в этой жизни? Живи. — Ладно, уговорил. Пожилой комет оглядел трапперов и спросил так кто хочет прогуляться красным скалам есть желающие траперы хранили угрюмое молчание потом с трудом поднявшись вышел лос а если мы наденем кольчуги и черные плащи спокойно спросил он то нам что за своими же придется охотиться а ты предпочитаешь быть жертвой охотника ухмыльнулся комит я предпочитаю остаться самим собой по-прежнему спокойно сказал лосс «Скакать да на мечах биться — это не для меня». Обернувшись к Зессу, он печально измолвил. «Прощай, сынок». «Отец, не надо!» «Надо, Зесс, надо. Только не иди за мною, выбери себе иную тропу». «Прощай». Лос спокойно вытащил из рукава длинный и тонкий ритуальный кинжал. «Отец!» Давид вцепился в Зесса, тот рванулся, но обмяк. «Отнимите нож у старого дурака!» — приказал комет. Рыцари бросились к лоссу, но тот уже всадил острие себе в грудь, рывком прокалывая сердце. Вздрогнув, он поник и упал, складываясь, разбрасывая руки, обращая лицо к небу. Давид поморщился. «Что рожу кривишь?» Неожиданно взъярился комит, углядев его гримасу. «Я привык уважать старость», — ответил Давид. «А, так ты тоже жаждешь провертеть лишнюю дырку в пузе?» Все там будем, философски заметил Виштальский, но я не тороплюсь. Комет подошел поближе и остановился напротив Давида. «Королю пойдешь служить, колдун?» — прямо спросил он. Давид поклонился и учтиво сказал. «Всегда к услугам его высокородия». О -о -о -о", вымолвил Комет. «И какую же услугу ты готов оказать нашему королю?» «Любую», — серьезно сказал Виштальский. о, -о, -о, -о, -о" повторил Комет и обернулся к своим рыцарям. «Младший приор Нанг!» подозвал он. «Как тебе этот боец?» Подбежавший Нанг, краснолицый усач с перстнями на каждом пальце, хищно улыбнулся. «Не знаю, ваше великославие», пробасил он. «В бою я его не видал». «Так убедись!» «Это можно», расплылся в ухмылке Нанг. Младший приор занял меч у одного из своих подчиненных и протянул его Виштальскому. «Продержишься против меня хотя бы пять ударов в сердце», — заявил он, — «и я беру тебя в оруженосцы». «А если я продержусь дольше?» — улыбнулся Давид. Нанг захохотал, блестя великолепными зубами. И вдруг нанес молниеносный вертикальный удар. Виштальский отбил его и сам сделал выпад. Нанг ушел поворотом корпуса влево. Дава занял выжидающую стойку, развернувшись к противнику боком, расставив ноги пошире и подняв меч. нанк неожиданно перекинул клинок в другую руку. Лезвие просвистело в опасной близости, но не достало Давида, не царапнуло даже. А вот Галактисту удача не изменила. Его меч чиркнул по плащу Нанга, рассекая серебряный пазумент. Младший приор отпрянул и резко опустил оружие. «Стоп!» — рявкнул он и проворчал в сторону комета. «Годен!» — тот кивнул и спросил Виштальского. «Звать как?» хенти Его великославие подбоченился и важно проговорил. «Тави-Тавишту, согласен ли ты мечом и сердцем служить нашему королю, когда война и когда мир?» «Согласен», — отчеканил Давид. комит вынул из ножен короткий парадный меч и провел острием по груди и животу Виштальского. От левого плеча наискосок вниз и от правого плеча крест-накрест. «Сим, посвящаю тебя вооруженосцы, Тави-Тавишту», — торжественно объявил Кхенти. «Будь готов всегда и везде оберегать свою честь и умножать славу короля!» «Всегда готов!» — отчеканил Давид. стать в строй!» Вспомнив с благодарностью наставника, гонявшего его по плацу, Виштальский четко развернулся, прошагал и занял место в строю. Покосившись на соседа, он спросил. «А кто этот расфуфыренный?» Сосед хмыкнул. «Это сам Морно Дауно Кулуно Сасса!» — ответил он. «И не вякай больше! Усек!» Оруженосцам слова не полагается. «Усёк», — присмирел Дава. А набор в ряды продолжался. Подошёл угрюмый Зесс, до волоча ногу растерянный зог. «Вас бы всех с волочей распластать, на кусочки порезать», — цедил Зесс, клоня голову и зыркая из-под лобья. «Рыцари тут ни при чём», — осадил его Давид. «Да ну!» «Вот тебе и да ну. Это просто солдаты. Они получили приказ и выполнили его». «А вот хамло...» «Ну, — задохнулся Зесс, — найду этого гада, два дня дохнуть будет!» Поддерживаю и одобряю. Больше полусотни трапперов и ведунцов заняли место в строю. Девушек и женщин отвели в шатры. Стариков прогнали вон. «Набирают, кого попало!» — пробрыжал кто-то рядом с Давидом. «Из каких только помоек сгребают, а ты потом служи с этим!» Виштальский напрягся. Обернувшись, он увидел рослого латника с лицом невыразительным и неприятным. Тоненькие губы стягивали маленький рот в куриную гуску. Бусинки глазок сбегались к крошечной пипочке носика. «А ты что-то сказал?» — холодно осведомился Давид. Рыцарю хмыльнулся, показав мелкие желтые зубки. «Я немного расстроен тем», — проговорил он доверительным тоном, — что в ряды славной гвардии заносит то неотесанных рыбаков, провонявших по и осьмируков, то вовсе голозадых ведунцов. «Тебе морду давно били?» — по-прежнему холодно спросил Виштальский. «Хочешь, чтобы я тебе освежил впечатление?» Рыцарь презрительно выпятил губу. «Я к тебе обращаюсь», — повысил голос дава. «Слышишь ты, дерьмо на палочке?» Это мудреное оскорбление гвардеец понял не до конца, но суть уразумел. И тут же схватился за меч. Товарищ его, бледный и длинный, как жарть, рявкнул. «Он без оружия, фас!» Фас, морща кнопку носа и воинственно топорща усики, сдернул с себя перевесть с мечом. И тут же набросился на Виштальского, мутузя в воздух масластыми кулаками. «Именно воздух!» Дава легко ушел с линии атаки и дожидался в сторонке, пока фас догадается, куда излить злобу сердечную. Рыцарь развернулся и тут же попал на хук справа. Поплыл, бестолково маша руками. И заработал двойной удар под дыхало и прямой в челюсть. Фас рухнул в пыль. В строй рыцарей тотчас же смешался. Гвардейцы, изумленные, взбешенные, заинтересованные надвинулись на Давида. «Бить будут», — мелькнуло у него. «Пусть только попробуют». «В чем дело?» послышался рассерженный голос Комета Морра. Рыцари расступились пропуская вельможу. Фас, постановая, приподнялся, опираясь на локоть. «Я спрашиваю, в чем дело?» «Этот дерьмовый оруженосец», — показал Фас на Виштальского, «напал на меня». «Значит, не такой уж он дерьмовый», — ухмыльнулся комит Фас злобно ощерился. «Я требую удовлетворения», — заявил он, вскакивая на ноги. Гвардейцы с опаской покосились на Комета, но тот не стал распространяться насчет королевского запрета на дуэли. «Ты хочешь сойтись, Тави-Тави, что на мечах?» — уточнил Мор. «Да, Кенти», — пылко подтвердил Фас. «Он задел мою честь, пускай теперь кровью смоет оскорбление». «Я не задел твою честь», — сдержанно ответствовал Дэвид. «Я ее только в пыли вывалил». В толпе послышались смешки. Фас не побледнел, даже позеленел от злости расступись приказал Комит. «Нанг, одолжи свой меч тавития Усач молча протянул Виштальскому клинок и вдруг подбегнул. «Держись, мол!» «Начали!» – сказал Комит и отшагнул в сторону. Зарычав в выхватил меч и бросился на Давида. Виштальский отпрянул, используя для прикрытия элемент веерной защиты. Он уже утолил жажду мести и желание убивать у Гасла. Но никто не интересовался его хотениями. Надо было жить по тем законам, которые приняты здесь и действуют сейчас. Почему-то вспомнился наставник, как курсант Виштальский спросил галактиста Лобова, убивал ли он, и как галактист Лобов сухо ответил, что да, случалось. А когда курсант Виштальский поинтересовался, каково это лишать кого-то жизни, наставник криво усмехнулся и сказал, «Узнаешь». Афас просто исходил ненавистью, будучи на последнем градусе, Его меч так и олетал, обрушиваясь на Давида сверху, грозя слева, грозя справа. Полированное лезвие взблескивало, попадая на свет, будто скалилось, норовя пырнуть и выпустить виштальскому кишки. Войти между ребер или смахнуть голову с плеч. «Фас!» — выдохнул Давид, отбивая очередной удар. «Не писай кипятком!» Рыцарь лишь зарычал в ответ, а сатанев он уже ни на что не обращал внимания. Сейчас его основной и единственной целью было достать проклятого Тавиту. Рубить, полосовать, колоть никнущее тело, упиваясь видом крови и осознанием отнятой жизни. Рыцари помалкивали, не мешая поединщикам своими репликами, но зрелище увлекало их. Губы гвардейцев то и дело кривились, ноздри раздувались и веки подергивались. Рыцари сосредоточенно сопеяли, крякали довольно, задерживали дыхание. «Убью!» Хрипел фаз брызгая слюной. «Не тушься так», — посоветовал ему Давид. «А то юбку замараешь». Рыцарь бросился на Давида, выписывая мечом такие вензеля в воздухе, что следить за мелькающей сталию глазами было трудно. И тут в Виштальском забурлила злоба. Она хлынула изо всех щелей души, притапливая рассудок. «Да сколько же можно?» Давид всю силу вложил в один единственный удар, которому его обучил Иван еще на Сарголе. Удар прошел. Меч Фас, сопозванивая и вертясь в воздухе, отлетел и зазвякал по камням. Рыцари дружно расступились открывая проход к шатрам. Виштальский прижал противника к столбу, поддерживающему палатку, и ткнул острие в горло. Судорожно дышав, Фас откинул голову к трухлявому дереву и замычал, натягивая жилы на шее. — Кали, дерьмо! — Обойдешься, проси прощения и будешь жить. — Лучше сдохнуть! Давид оттолкнул рыцаря и бросил. «Меч ему!» Кто-то из толпы подобрал выбитый меч и протянул Фассу. Тот схватил оружие и с удвоенной энергией, с утроенной злобой, накинулся на Давида. «Убью! Убью, вонючий колдун!» Галактист медленно отступал, удерживая Фасса на дистанции. Ярость его схлынула, вернее, перешла в холодную фазу. В фазу ожесточения. Противник открылся на долю секунды. Ну и этого короткого мгновения хватило Виштальскому. Его меч пропорол куртку противника и легко вошел в тело, разрывая ткани и накалывая сердце. Выдернув клинок, Давид отступил, не спуская глаз с лица Фасса. Выражение удивления жило на нем очень недолго. Взгляд рыцаря погас еще до того, как рухнуло тело. Мертвое тело. Давид, сдерживая рвущееся дыхание, отошел и вернул меч Нангу. Рыцари заговорили, словно оживая и сбрасывая напряжение. «Неплохо», — оценил комит Нагнувшись над телом фаса, он отцепил перевязь, отнял у мертвеца его меч и сунул в ножны. Выпрямившись его великославие протянул оружие Давиду. «Бери, это твое рыцарь». Так облава завершилась призывом в армию. Новобранцев построили, а потом даже доверили долгоногов, временно, и двинулись маршем. Два эскадрона рыцарей миновали запретный лес, одолели бесчисленные речки и овраги полуострова и вернулись в Хосе, под знамена короля. Его высокородие король, как и его достославные предки, мнил себя владыкой не только полуострова, но и всего восточного материка. Правда, не всем жителям континента было известно, что они его подданные. В далеких южных степях и по берегам великого болота по-прежнему правили местные князья. А на севере, за большой рекой, проживали варварские племена горгов, которыми мамы пугали детей. На восток от Хосе вставали пустынные горы. Их населял бедный, но очень гордый народец, разделенный на множество кланов, постоянно воюющих между собой. У каждого клана было свое название. Но куридаты звали их всех одинаково – горцами. Получалось так, что король Толла – правил широкой полосой земель от большой реки до великого болота. Потом его высокородие очень гордится тем, что доблестные конкистадоры привели под власть короны побережья западного материка. Огромный мир простирался вокруг Давида. Прекрасный и таинственный. А он вместо того, чтобы любоваться кудесами и диковинами мран им, неспешно трюхал верхом. Королевский рыцарь Тави Тавишту. К огромному его сожалению, он никак не мог выработать ту великолепную уверенность в себе, что отличало гвардейцев. Ясности особой Давид тоже не ощущал. В душе был полный раздрай. Что ему делать? С кем быть? Кого поддержать? Чтобы ответить на эти непростые вопросы, надо было сперва разобраться в том, что, собственно, происходит в славном королевстве Куридацком. Чего добивается Большой Жрец? В конфликте ли его первосвященство с его высокородием? Или они выступают единым фронтом? И против кого? Против траперов? А зачем это противостояние? Кому оно выгодно? И главное, где место Давида Марковича Виштальского? По иронии судьбы и по трезвом размышлении пошедшего в слуги короля. Не сказать, чтобы он рвался в рыцаре. И выбор у него тоже был. Вот только гордости и предубеждения галактисту полагается оставлять дома. Ибо беспринципная жизнь всегда лучше принципиальной смерти. Правильно тогда Грига сказал, надо быть гибким, применяться к обстоятельствам, прогибаться даже. Только не забывать выпрямляться, когда превосходящая сила ослабнет. Давид горестно вздохнул. Никогда не обрести ему неколебимого рыцарского спокойствия. Тот же Кок или Нанг даже не задаются всеми теми вопросами, которыми он мучит себя. Они просто живут, радуясь красавице и кубку, счастливому клинку. «По трое разберись!» – скомандовал Нанг. Рыцари перестроились, выравнивая строй. Их долгоноги, позвякивая наборными уздами и цокая копытами, входили в город по три в ряд. Слева от Давида покачивался в седле мрачный Зэс, Справа ехал невозмутимый Ког. После отдыха на природе Виштальскому приятно было вернуться в лон от цивилизации. Ощутить вокруг ауру скоплений народа, услышать дробное эхо, отражающееся от стен зданий расслабиться. Эскадроны проследовали к центральной площади города, а после свернули на широкий проспект, оканчивавшийся тупиком. Дальше поднималась стена крепости в крепости королевского дворца, огромного, тяжело расплывшегося сооружения, обрамляющего покоями своими и башнями несколько парков в центре двухсоттысячного города. Гвардейцы проехали через боковой вход, обычно запираемый кованными медными воротами и зелёными от патины За воротами расстилался обширный плац, окружённый квадратом колоннад. Пара лестниц вела на галереи второго этажа. «Тут у них казармы», — пробурчал Зесс. «А что?» — бодро сказал Давид. «Уютненько!» Зесс фыркнул. «Ещё насмотришься на этот уют, тошнить станет». «Больше жизни, Зесс!» С долгоногом Виштальскому пришлось расстаться. Казённую животину увели смотрители-шталмейстеры. Галактист поискал глазами Нанга, подошел и обратился. «А можно спросить?» «Можно десять раз отжаться», — лениво проговорил младший приор. Давид выполнил десять отжиманий и принял вертикальное положение, отряхивая руки. «К старшему позванию обращаются со словом «разрешите», — назидательно сказал Нанг. «А разрешите спросить?» «Валяй!» «А где мне долгоного взять?» «На базаре», — ухмыльнулся младший приор. «Дождись выдачи жалования и купи себе хорошего скакуна. Понял?» «Так точно. А разрешите еще один вопрос?» «Ну?» «А ночевать где?» «Станешь на постой, рыцарь». «Ах, ну да. Ступай пока что в долгоножник. Увидишь лестницу наверх. Там сено хранится. Вот там и устраивайся. Пока. Только чтоб никаких девок». «Так точно. Разрешите идти?» «Ступай». Давид направился к долгоножнику. Его мучили какие-то сомнения, но когда он вошел в длинный широкий коридор, разгораживавший два ряда, стоил, то успокоился. Здесь не пахло. Вернее, запах стоял, но приятный. Веяло травяным духом. Разглядев крепкую лестницу, ведущую наверх, Виштальский поднялся все на хранилище. Скошенная трава лежала плотными навалами, источая запах поля и мощного сока земли. Давид быстренько скинул сапоги, расстелил чёрные плащи и улёгся сверху, довольно стеная. Хорошо. Да, полно проблем вокруг, но не будем забывать и о радостях земных. С этой мудрой мыслью Давид заснул. Проснулся он поздно вечером, в тот волшебный час, когда сумерки наливаются пронзительной синевой, скрадывая детали и набрасывая тени, рождая загадку из ничего. Разбудили галактиста голоса. Они пробивались сквозь глухое фырканье долгоногов. Один голос был грубым и хриплым, а вот второй, он мог принадлежать только одному человеку — землянину, профессору, большому жрецу. «Мы окружили отряды траперов из братства Лоса», — докладывал грубый голос. Лучших призвали на службу к королю, многих допросили и сослали в тоннельный город или продали горгам в рабство. Их имущество отошло в казну, а семьи высланы на побережье. «Это правильно, раз», — мягко сказал Свантессен. «Не следует отягощать себя кровью невинных. Помни, что так можно замарать и мой плащ». «Да, ваше первосвященство». «Много ли собрал следов?» «Четыре полных воза», — гордо отрапортовал неизвестный. «Хвалю». «Рады стараться». «А как твои люди, раз, не пугаются больше лучеметов?» «Осваиваем ваше преосвященство, я лучевое оружие, кому попало не доверяю, только самым верным и знающим». «Это правильно. Что ж, я доволен, Рос, ступай и жди моих приказов. Слушаюсь». Мысли мешались у Виштальского в голове, но одно он знал четко. Этого момента он не упустит, уж больно он подходящий Не обуваясь, Давид кинулся к лестнице и спустился, почти не касаясь ногами перекладин. Огромная черная фигура скрылась за створкой ворот, а другая, худая и длинная, замешкалась. «Профессор Сван воскликнул Давид. Говорил он по-русски. Тощая фигура всколыхнулась в тусклом свете фонарей, повешенных на стену входа. Смутно забелело лицо. В пору учебы Давид, как и все, недолюбливал Свана. Профессора, преподавателя ксенологии, не зря называли Свин Тессеном. Было в мелькере Карловиче что-то нехорошее. Даже коллеги-преподы отмечали его надменность и высокомерие. Что уж говорить о курсантах. Чего и стоила одна дурная привычка свинтессена говорить после лекции «Задавайте вопросы». Первокурсники спрашивали, и профессор всегда одинаково отвечал. «Мы это уже проходили тогда-то и тогда-то. Надо было лучше учить». «Зачем же тогда говорить, чтобы спрашивали?» Негодовали первочки. Позже они не поднимали рук. Давид все помнил. И это, и многое другое добавлявшие штрихов к портрету малосимпатичного человека, каким был профессор. Кроме минусов, были и плюсы. Как-никак, а Свинтессен каждый свой отпуск использовал не на бездумный досуг. Весь месяц кардинал читал лекции курсантам Прометеума. Вот и думай, каков он, этот проф. А здесь на Моран Имм является вторым по счету землянином, единственным здесь, с кем можно перекинуться парой слов на родном языке. И поэтому первое, что испытал Давид, — это радость встречи. «Курсант Виштальский», — удивился большой жрец и усмехнулся. «Однако, тесна галактика, его по всей планете ищут, а он на королевской конюшне почивать изволит». «Это не конюшня», — сказал Давид, не переставая улыбаться. «Да какая разница, а, -а, -а, а? Я понял, тебя после облавы взяли». Давид согласно кивнул. «Ясно. Мосс». В двери заглянул здоровенный детина с квадратным лицом и гладким лбом младенца. «Принеси мой стульчик, Мосс». Детина отвесил поклон и скрылся. Через мгновение возник снова, суетливо разложил складной стул и удалился. Сфантессен кряхтя уселся и положил руки на колени. «Ну что будем делать, младший командор?» «Работать», — решительно заявил Давид. «На саргол я теперь вряд ли попаду, до да меня уже и не тянет наблюдать за двором его могущества». «Только вы мне объясните», — взмолился он, — «что вообще происходит?» Кардинал хмыкнул и разгладил длинную юбку у себя на коленях. «Ничего особенного не произошло. Просто твой приятель Григорий Зикунов подыменил тебе задание, насколько я понимаю, из ревности». «Да? Ну это ладно, я о другом. Что происходит здесь, на Моран-Им?» «Знаете, я всего уже наслушался, и если верить хотя бы половине наговоренного, то вас надо срочно отдать под трибунал, извините». «Ничего, ничего», — отмахнулся большой жрец с понимающей улыбкой. «Этого и следовало ожидать. Меня и на земле мало кто любит. Что уж говорить про куридатов. Люди очень не хотят перемен, Давид, даже если они к лучшему. Они страшатся решать фундаментальные социальные проблемы». Говорят о них постоянно, мечтают изменить ситуацию ко всеобщему благу, а когда приходит время решаться, пугаются. Хватаются за ветхие обычаи, за те самые, которые проклинали. Пусть, дескать, плохое, но свое привычное. Поэтому я не жду благодарности ни от кого, а просто делаю дело. Свантессен смолк. Отер лицо ладонями, подумал немного и продолжил. Вот что, Виштальский, я буду с вами откровенен. То, что я вам скажу, является тайной. Хотя, боюсь, давно уже ставший секретом Поли Шинеля. Признаюсь, что смог бы задурить вам голову красивыми и благородными словесами о прогрессии Великой Миссии. Но вы всегда отличались умом и сообразительностью. Стали бы складывать одно с другим, соотносить один фактик с прочими и разочаровались бы во мне. Итак, голос Свантесна обрел лекторскую тональность. Для начала совершим небольшой экскурс в историю. Приблизительно 100 тысяч лет назад возникла цивилизация негуманоидов, которых мы ныне зовем волхвами. Они оставили следы своей деятельности на сотнях планет. Эскадры их кораблей бороздили просторы всей галактики. И мы вовсе не зря пользуемся приставкой «сверх», когда говорим об их цивилизации. Пока это единственная известная нам сверхцивилизация. Надо сказать, что волхвы оказали влияние практически на все разумные расы, с которыми мы вошли в контакт. А вспомните, с чего начинался расцвет гравитехники. С находки на Авроре, где ксенологи раскопали почти целый антиграф волхвов. Мы больше ста лет пользовались гравитаторами, но лишь перед самой войной поняли принцип их работы. И этот пример лишь самый доступный и яркий. Так вот, Дэвид, планета Моран-Им – это родина волхвов. Она вся застроена их роботизированными хабитатами и мегакомплексами гипертерминалами и производственными континуумами. Их титанические сооружения встречаются везде, в том числе на полюсах и под водами океана. Даже представить себе трудно, какие сокровища таят они в себе». «Я предполагал нечто подобное», — пробормотал Давид, хотя и сомневался в собственных выводах. Э, «Подождите, а курида кто такие?» «И остальные марониты, они-то гуманоиды». Волхвы в самом буквальном смысле сотворили их и расселили по планете, когда решили покинуть ее. Так все-таки они ушли? Это очень сложный вопрос. Марониты повторяют древние легенды о творцах, которые якобы оставили их, но обещали вернуться. Якобы. На самом же деле все куда сложнее. Всякой разумной расе положен предел. Ни у кого из ныне населяющих галактику разумных нет впереди вечности. Все мы рано или поздно сойдем со вселенской сцены. Весь вопрос – когда именно? Теоретически рассуждая продолжительность существования биологических цивилизаций, таких как Укхадсхов, например, на порядок больше, чем у технологических, таких как наша, Укхадсхов за спиной 300, а 400 тысяч лет развития, но чрезвычайно замедленного. Правда, кхацкхи достигли невероятных успехов в морально-этическом плане, настоящего духовного благоденствия. Технологии позволяют прогрессировать невероятно быстро, но и дух, и мысль при этом отстают, и очень заметно. Ну вот и так, к слову. Так вот, сверхцивилизация волхвов тоже относится к разряду технологических. Некоторые мои коллеги измышляют гипотезы о том, что волхвы непрерывно развивались на протяжении 150 тысяч лет. Но в этом они заблуждаются. Вряд ли срок жизни этой расы превышал 50 тысяч лет. Максимум 60. «Это что же получается?» — перебил профессор виштальский «Нам осталось существовать всего 40 тысяч лет?» «От силы. Скорее, 1010. Волхвы невероятно развили технологии». Они стали настоящими волшебниками, как мы говорим, богоидами, бессмертными и всемогущими. Но выходит так, что носители разума имеют стимул к существованию лишь в процессе движения к божественной силе и всевластью над природой. Когда же они этого уровня достигают, происходит обнуление смыслов. И тогда цивилизация либо замыкается, либо деградирует, либо исчезает. Слыхали о расе гетероморфов? Живых носителей разума этого любопытного вида насчитывается порядка трех-четырех тысяч. Я как-то разрабатывал эту тему и пришел к выводу, что гетероморфы – последние представители неизвестной сверхцивилизации, выродившейся от паразитов. Они сосуществуют с той или иной расой, принимая облик ее индивидов. А вот где их материнская планета уже забыли. Гетероморфы не помнят даже, как они выглядели первоначально. Были ли они гуманоидами или нет, тоже неизвестно. Хм, <с> я опять отвлекся. Так вот, Давид, выслушай, что я тебе сейчас скажу. Лично я помню, откуда я родом. Я землянин. И всегда буду работать на землю и для земли. Земля прежде всего. Вот мой девиз. И все, что я делаю на Моран Им, я делаю для землян. Для моей родной доминанты. Чего я добиваюсь? Я хочу, чтобы именно земные ученые могли изучить все, что создано здесь волхвами. Чтобы на основе их открытий были созданы невидимые ранее машины и аппараты, приборы и материалы. И пусть все это служит нам. Нам одним. Понимаю, что меня легко поймать на проколе в логике. Только что говорил о неизбежном конце цивилизации. И тут же предлагаю резко ускорить прогресс, дабы поскорее привести человечество к финалу. Казуистика это или нет, неважно. У нас нет выбора, Давид. Нашей планете жизненно важно прогрессировать, и поэтому земляне должны стать первыми и единственными наследниками волхвов, всей их сверхтехники. Вспомните войну, Давид, как тогда трудно пришлось нам. А почему? А потому что вискусиане, вторгився в доминанту земли, пользовались оружием волхвов. «Я не помню войну», — хмуро сказал Давид. «Мне тогда два годика было всего, но мой дед и дядька погибли при штурме Вескуса». А мама до сих пор забыть не может, что творилось после вторжения. «Ну вот», — горячо сказал Сван-Тессен, «вот поэтому я и работаю здесь. Я не хочу, чтобы мы опять отстали. Землянам жизненно важно сохранить лидерство. Пока о сокровищах волхвов знают лишь Юругу. Их еще называют сириусянами. Но это не страшно. С ними мы договоримся. Тем более, что они зависят от нас, поскольку сами не владеют гипертехнологиями, И их корабли передвигаются со субсветовыми скоростями. А если до причин нашей работы здесь докопаются рептилоиды Таотте, пока что они наши союзники, но соблазн самим завладеть знаниями волхвов велик, согласитесь? «Все это мне понятно», — кивнул Давид. «И насчет того, что всем здесь должна заправлять одна земля, у меня тоже нет сомнений. Но как быть с маронитами?» «Вот мы и подошли к главному», — заметил Сван-Тессен удовлетворенно. Мне нужны верные и умные люди, Давид. У меня хватает бойцов, но не недостает головастых командиров. Я не хочу вести войну с куридатами или кочевниками за море. Мне нужно свести жертвы к минимуму. Вы и сами видели во время облавы, рыцари использовали станнеры. А тех, кого я объявил врагами, молящихся и трудящихся, сгоняют в спецлагеря, чтобы не мешали силам прогресса. Теперь же встает более масштабная задача. Принудить траперов к миру. Распространить по всей территории власть закона, обуздать жадных и тупых комитов, загнать в резервации дикарей, где их по крайней мере станут лечить настоящие врачи, а степи отдать безземельным хлеборобам и скотоводам. Если мы справимся с этой задачей, тогда абсолютное большинство маронитов будет сыто, здорово, обуто и одето. Дети станут ходить в школу, старики доживать жизнь на пенсии в покое и почете. Не станет бездомных и голодных, нищих и неграмотных. И тогда, нет, буду честным, еще раньше, мы приступим к решению второго действия. Будем отбирать самых способных молодых людей и посылать их учиться на Землю. А здесь, намаран им, откроются тысячи наших баз. Начнется массированное наступление на неведомое, и мы обязательно одержим победу в этой бескровной войне, у пределов знания, если уже сейчас будем грамотно и настойчиво делать свою работу подчас грязную, невыносимо тяжелую, но жизненно важную и для земли, и для маран им. И на всю это земля отвела мне один месяц. Давид занял стойку смирно и спросил, что я должен делать? Служить, как и прежде. Только вы не принесете много пользы, оставаясь рядовым рыцарем. Думаю, для начала мы высоведем вас в чин младшего приоры. Король подпишет патент, название, это я беру на себя. Виштальский широко улыбнулся. «Наше нечаянное свидание, профессор», — сказал он, напомнило мне встречу Д'Артаньяна с кардиналом Ришелье. Свонтессон тонко улыбнулся и сказал вкратчиво. «Но не забывайте, что хитроумный госконец тогда отклонил предложение его первосвященства. И чем он кончил? Годами прозябал в опале и безвестности. Вы же поступили мудрее, Давид». И вас ждет блестящая будущность, это я вам гарантирую. А теперь вступайте досыпать, Моншер, и будьте готовы к борьбе за дело нашей родной планеты и всей доминанты Земли. Всегда готов, пылко ответил Виштальский. Глава 7 Часть 2 Прошла неделя верной службы королю Толону Хассе. После знаменательной встречи Давида затянуло спокойное течение Будин. Да и служба не требовала особых усилий. Рыцари охраняли особ королевских кровей и монарший дворец. То есть толкались в приемных, хвастаясь подвигами военными и любовными. Патрулировали улицы города, не забывая наведываться в каждый приличный кабачок. Повышали уровень боевой и политической подготовки. Попросту говорят, дрыхли или резались в кутар. Уредатское подобие земных игральных карт. Только не бумажных, а нарисованных на деревянных дощечках. Стук и треск от них расходился по всему дворцу. Длинный Дос и квадратный Ког помогли Товить и Вишту купить хорошего породистого долгонога, приведенного на продажу в Хосе с Дальнего Юга. Тамошние князьки вассалы были бедны и платили королю Сюзерну дань натурой. Слали в метрополию зерно, шкуры, пряности, тертые водоросли, со-суо для курильниц и сушеное мясо. Привозили южане и долгоногов. Резвых, норовистых, неутомимых в беге. Серый зверь с зачерненным носом сразу понравился Давиду. Долгонок, правда, не сразу ответил хозяину взаимностью. Дичился поначалу. Но ничего, привык. Стал отзываться на кличку Маус. Радостно фыркал за виде Виштальского издали. И тянулся губами, выклянчивая сладкие корешки, до которых был большой охотник. Виштальский каждый день ждал известий насчет повышения в звании. Но кардинал не давал о себе знать. Он наведываться в приемного большого жреца, где толкалась масса мелкоместного дворянства, взыскующего благ и чинов, Давиду было стыдно. И вот однажды, отдыхая после ночного дежурства и раздумывая о судьбах цивилизации, Давид прошлялся весь день знакомясь с городом, изобредая в такие уголки, куда не заглядывал ни один смирный обыватель. Под вечер Виштальский устал бродить и вернулся к дому купца воса где стал на постой. Тут-то на него и вышла целая компания во главе с Когом. Человек десять рыцарей. зок Дос, Тор, Нобау и тело Давид с удивлением узнал Нанга, затесавшегося в компанию. Командир смотрел на него без обычной ухмылочки, с холодным удивлением, с подозрением даже. «Вот он, ребята!» – заорал Ког. Он сделал непонятный виштальским жест, и рыцари дружно грянули. «Поздравляем господина младшего приора Тавиту Вишту! Виват! Виват!» «Уже?» — глупо выразился Давид. стало понятна холодность Нанга. «Кому понравится какой-то выскочка, одолевшей за неполную декаду столько ступеней на восхождение, по которым ты истратил полжизни?» «Уже?» — загоготали гвардейцы. «Проставиться надо!» — прозрачно намекнул Ког и сжал пальцы в щепоть, что примерно соответствовало земному щелканью по кадыку. «Понял!» Оскладился Дэвид и закричал, «Вперед, доблестные рыцари! Сегодня вам не придется идти домой, вас туда понесут!» га Хо-хо-хо!» было ответом. Завалились гвардейцы в портовый кабак, весьма непритязательный на вид, но внутри казавшийся чистеньким и даже уютным. Обтесанные каменные стены поднимались по углам, образуя сводчатый потолок. С него свисали на цепях старинные светильники, заправленные жиром зверя Саах, не дающим копоти. Трепещущий свет падал на длинные столы сколоченные из крепких досок. Вдоль стен стеяли разлапистые якори и две громадные раковины в рост человека, распахнувшие по четыре створки, отливающие перламутром. Рыцари ворвались с криками и гоготом, заняли лучший стол, шуганув парочку горожан, и затребовали вина, мясо и прочего годного в пищу. «Хозяин — Хозяин! — взревел Давид, швыряя на стол вязку серебра. — Тащи все! — Кабатчик забегал, как посоленный, гоняя прислугу и поваров. Вскоре стол перед голодными латниками ломился от съестного и горячительного. — Ну, за младшего приора! — провозгласил кок. «Виват — Виват! — грянули рыцари. Кубки, полные настойки из корней дерева, вильно громыхнули, сталкиваясь над столом. И обожгли глотки. Хорошо пошло. — Не тормозим! — заорал Давид. — Не тормозим! Повторой! За короля! «За короля!» — радостно заревели рыцари. «Виват!» Давид, чувствуя, как крепкая настойка греет изнутри и пьянит, набросился на закуску. «Это кто ж так радеет за тебя?» — спросил Нанг, сидевший рядом с Виштальским. «Не дочка ли Комита Фарра? Слыхал я, король подарил ей ожерелье невесты». «Нанг, кто за меня, не скажу. Рано. Но будь уверен, по головам друзей вверх не полезу. Люблю, знаешь, подниматься по вражьим черепушкам». «Закусили?» — громогласно спросил Кок. «Наливаем!» Налили, выпили, закусили. Движение рыцарей приобрели размашистость, а голоса — глубину и задушевность. «Какого я, дайвичи, долгоного приобрел? Вы б видали, красавец! Из степей пот, там знают толк в бегунах. птица обгоняет!» «А на той неделе еще, да, девица! Девица она, конечно, редкая, ноги, грудь, борода!» А вчера он мне говорит, давай, дескать, к рыбакам наведаемся, девочки там безотказные много не возьмут. А только я не стал связываться». Слух прошел, что его первосвященство нанял три сотни горцев, чтобы берегли его от побитий, и за нами приглядывали. «А за нами-то зачем? Не дети малые?» «А чтоб мы его заповеди чтили». «Ага, я сначала с ума сойду, а потом уже стану чтить его писание». «Господа рыцари, господа, давайте выпьем за... за кого бы нам выпить? А давайте просто так. Наливай». В голове у Давида после третьей зашумело изрядно. Тем не менее, он первым заметил появление в кабаке горцев и охранных отрядов большого жреца. Горцы были в полосатых кожаных юбках и куртках без рукавках На ногах теплые обмотки. Руки от запястья до локтей замотаны полосками луба в три слоя. Загорелые лица с трудом удерживали постное выражение, а в длинные усы были вплетены ленточки. Рыцарям предложение. — рявкнул горец-командир, на шее которого был повязан пышный сиреневый бант. «Расходиться — Расходиться! Рыцари с изумлением посмотрели на горца. — Ты что-то сказал? — промычал нанк наливаясь кровью. «Вякнул, вякнул — Вякнул-вякнул, — подтвердил Кок. — Приказал нам расходиться. — Нам! — Ага, давненько я этих дуболомов за усы не дергал. — Бей горцев! — Тихо! — гаркнул Давид. — Как вам не ай яй рыцари? «Обижаете усатых-полосатых? за скок ну-ка налейте гостям, по полной!» Зесс сперва нахмурился, а потом расцвел в улыбке понимание. Вино щедро полилось в кубки, вмещавшие палитру с горкой. «Горцам предложение!» — рявкнул Давид. «За большого жреца!» — и поднял кубок. Горцы растерялись. Распитие спиртных напитков было им строжайше запрещено. «Ну как не поддержать такой тост?» Морща лбы, в потугах ума горцы разобрали кубки и выпили стоя. Виштальский с наслаждением следил, как дергаются кадыки, накачивая алкоголем нестойкие организмы. Вождь дохлебал первым и нетвердым движением поставил кубок на стол. Промахнулся, однако. Кубок упал и покатился по полу. Вождь обрушился туда же. Кое-кто из горцев не осилил и половины сосуда. Самые стойкие допили до дна. Побродили по залу, спотыкаясь от стола тычась в стены. И завалились спать. «Господа», — глубокомысленно заметил Давид, — «что-то наши гости расползлись. Надо бы их собрать в кучу». Рыцари с энтузиазмом стащили горцев к стене и уложили в ряд. «Усы вяжем!» — громко прошептал Виштальский. «Крепче!» Давид взялся за левый ус вождя и сплел его с правым усом мордатого горца с насечками на подбородке. Затянул морским узлом. «Теперь пусть попробуют развязать». «Без ножа не получится!» — хихикнул Зог что и требовалось доказать, — заключил Виштальский и проорал, пародируя горского вождя. — Рыцарям предложение! Тут стало не развернуться! Айда во дворец! — Айда! — возрадовались рыцари. — Хозяин, запрягайте леги! Одна для вина, вторая для закуски! — А третья для чего? — А третья для нас! Поехали! Кабаччик был очень рад избавиться от беспокойных посетителей и живо заложил три повозки, с комфортом доставив гвардейцев по назначению. А во дворце маялись без дела человек тридцать, и им живо нашлось занятие – раскупоривать кувшины и нарезать закуску. Захмелевший Давид огляделся и понял, что и эту ночь проведет во дворце.